Глава 12. В которой беда приходит к открытым воротам. Жизнь в Самкерце вошла в привычную торгово-ремесленную колею. Разноплеменное население не конфликтовало и не протестовало, а мирно трудилось и зарабатывало. Простому люду по большей части все равно, кому платить налоги, а предшествующую русам городскую элиту серьезно проредили во время резни на памятном Перу, затеянном хузарским наместником Буланом, затеянным для того, чтобы отравить великого князя Олега и эффектно вырезать русов на глазах заказчиков-рамеев. Однако вышло наоборот, вырезали самих хузар. И ключевую роль в этой резне сыграли Нурманы Харльда. а что характерно, вышли сухими из воды, как обычно. Победители не тронули не только их представительства, но даже христианские храмы. В религиозные дела Рерих не вмешивался, разве что распорядился поставить внутри главной пиршественной залы деревянного перуна. Единственным, кто выразил недовольство этим интерьерным дополнением, был Машек. Тоже понятно, его религия — не одобряло поклонение идолам. Но даже Машегу хватило ума не возмущаться громко. Да и, как успел заметить Сергей, его друг не слишком строго относился к требованиям своей веры. Свинина правда, не ел. Зато свинину активно ели Нурманы и еще многое другое. И платили за то, что потребляли, главным образом – железом. То есть предлагали недовольным владельцам изымаемого имущества – отведать Нурманского меча. Не лучший способ добиться сочувствия местного населения. Селение вблизи Самкерца пустели. Правда, в городе Нурманы больше не безобразничали, этого Рерих все-таки добился. Город от разбойничьих действий Нурманов только выигрывал, потому что добычу вроде той флотилии, на которую вышли из Херсона Сергея с Машегом, пираты сбывали здесь же, в Самкерце. по очень приятным для торгашей ценам, и постепенно репутация Сиверян поползла вверх. Будь в распоряжении Рериха настоящая сила, он бы наверняка присек разбойничью деятельность Харальда и в Тому Таракане, и по ту сторону пролива. Ну, или хотя бы попытался. Но силы не было. Равно как и не было сил взять под себя хузарские владения по свою сторону пролива. Там по-прежнему заправляли хузары. Соваться же к ним с несколькими сотнями воев даже и думать не стоило. Сергей не сомневался, хузары только этого и ждут. И он по-прежнему не понимал, как Олег намеревается удержать город, не подмяв под себя всю территорию будущей тмутаракани русов. От подвластных Киеву земель сам Керц отрезан. С той стороны враждебные хузары с этой ромеи, с которыми вроде как дружба, Но подтверждена она лишь второстепенным представителем метрополии, Да и то под угрозой смерти. С херсонским же стратигом отношения в лучшем случае нейтральные. У метрополии свои интересы, у фемы свои. А тут еще Нурманы пожар раздувают, захватывают ромейские корабли, грабят фемные земли. Им-то сам Керс очень удобен. Отличная береговая база и прекрасная возможность сбывать награбленное. Мешать Нурманским разбоям Рерих не мог. Теперь этому же сами горожане воспротивились бы. Пираты снабжали город товарами и продовольствием, причем недорогими, поскольку платили за них железом и кровью, причем кровь была чужая. Рерих не мог не понимать. Долго игнорировать Нурманский беспредел Херсонский стратег не станет. Нет, пиратов на Черном море хватало и без Нурманов. Вот только масштаб у них был другой. Нападать на большие флотилии, вдобавок сопровождаемые боевым кораблем, эта мелочь даже не пыталась. Сергей не удивился бы, узнав, что Стратик сознательно не очищает Черноморские воды от прибрежных грабителей, чтобы купцам приходилось раскошеливаться на защиту. Однако, чтобы защитить караваны от нескольких нурманских дракаров, даже Хиландия с отрядом морской пехоты маловато. Разве что огненосный Драмон мог бы справиться. Хилландий... парусно-гребной главная боевая единица византийского флота, экипаж от двухсот человек и еще сотня гребцов, которые экипажем не считались, поскольку рабы. Драмонов у херсонской Фемы не было, зато имелось немалое войско и флот, который мог не только заблокировать сам моря, но и переправить сюда тысячное войско, которому вполне по силам взять город. И случись такое... Константинополь не стал бы пенять стратегу за нарушение договора, подписанное Патрицием Николаем. Рерих это понимал, Харальд тоже. Однако в ответ на выдвигаемые претензии Ярл только ухмылялся, а приданные княжичу в усилении киевские сотники конфликтовать с Нурманами из-за чужеземных торговцев и ограбленных ромейских поселян категорически отказались. Более того, Оставленный князем посредничать Егри однозначно заявил: Наместник не должен указывать Харальду, что тому делать вне городских стен. Сергей о сотнике егри не знал, зато знал, что появление фемных войск под стенами самкерца это вопрос времени. И то, что стратег до сих пор не прислал наместнику самкерца гонца с требованием прекратить безобразие. Сергей понимал однозначно. Стратик к переговорам не склонен. Он хочет решить вопрос кардинально, тем более, что захват сам Керца даст Ромеям полный контроль над проливом, который впоследствии назовут Керченским. И кто же от такого откажется? Точно не воинственный и амбициозный стратик Иоанн. Потому-то Сергей и был уверен, что мирная жизнь в городе продлится недолго. И он оказался прав. Вот только отнимать сам Керц у новых хозяев пришел нефемный стратик. Сергей стоял в дозоре у городских ворот. Он — киевский отрок-стремак и пятерка местных стражников. Сергей был самым мелким и старался выглядеть еще мельче. Помимо охранных функций у него была еще одна задача. Мне донесли десятник местной, — Мы-то придерживает, — сказал ему вчера Рерих. — Половину в казну, а половину хитит и делит между своими аланами. Приглядись к нему. — Не думаю, что он при мне приворовывать станет, — возразил Сергей. Болтаться целый день около ворот, потеть, дышать пылью и слушать ругань, оспаривающих очередность водчиков у него не было ни малейшего желания. — А не станет тоже хорошо. Сравним, что он сегодня принес... а что принесет завтра, и увидим. Ну да, Сергей мог бы и сам сообразить, если бы думал о деле, а не о собственных хотелках. Внимание особого на Сергея местная стража не обращала. Знали его в Самкерце многие, но среди городской стражи его известность практически нулевая. Как полноценного представителя новой власти, привратная стража Сергея не воспринимала. о его рыночных подвигах не слышала. Глянули на экипировку, простодушное юное личика, и сделали вывод — малолетний родич, кого-нибудь из родовитых варягов. Сострили пару раз по поводу невеликого роста, и все. То ли дело стрымак, грудь как бочка, и голос такой же, как из бочки. Брови грозными углами, борода на пол лица, между бровями и бородой — Маленькие злобные медвежьи глазки. Почему злые, тоже понятно. Ему велено беспрекословно подчиняться варту. А тот, пусть формально и такой же отрок, но острый стрымака сын, и тот повыше ростом. Вдобавок, отношение киевских воев к Сергею не важнецкое. Как-никак, четверо киевских дружинников прежде времени отправились за кромку, не без его участия. И пусть убил их Нурман Харальд, причем в честном поединке, двое против четверых, но враждебно коситься на Нурманского ярла-берсерка чревато, а мелкий варяжский отрок Вартислав, как объект неприязни, самое то. Стремак не злился, но свою подчиненность здоровяк понял и принял. Рерих и собственный киевский сотник Стремака Давган выразили линию руководства четко. и вышло даже лучше, чем ожидалось. Злющий и гавкающий на всех стрымак оказался отличным прикрытием. За ним мелкий вард практически незаметен. И уже дважды засек незаконный денежный оборот, когда монетки из рук въезжающих торговцев попадали не в общий сундучок, а в личные кошельки стражи. Пока Сергей не вмешивался, просто запоминал, ждал, когда дежурство закончится. Вот тогда и станет ясно, сами ли стражники подворовывали или же санкции Десятника. В последнем случае ему непременно отсыплют дольку после смены, а то и вовсе отдадут все припрятанное в общак. Вот только дождаться конца смены Сергею было не суждено. Построившиеся вереницей входы входа вазы с сеном выглядели как обычно. В каждой запряжена панурая крестьянская лошадка возницы тоже подозрений не вызывают. Типичные черные хузары из сельских. Смутить могло разве что количество вазов, больше двух дюжин. Хотя, если подумать, тоже неудивительно. Живности в городе много, а вот пастбищ в градостроительном плане почему-то не предусмотрено. Сергей, однако, насторожился. Сначала интуитивно... потом вполне осознанно. Дорога перед воротами идет вверх, не то чтобы очень круто, но заметно. И лошадка, тянувшая первый воз, замешкалась, причем настолько, что возчику прикрикнуть на нее оказалось мало, пустил в дело кнут. И только после этого лошадка прибавила шаг С заметным опытному глазу усилием, а ведь груз у нее не так чтобы тяжкий, сено. Еще один взгляд — на медленно вращающиеся колеса и остающийся за ними след. Точно, будто не легкое сено в телеге, а мешки с мукой, под тонну весом. Сергей неспешным шагом миновал ворота, поравнялся с телегой, поймал косой подозрительный взгляд возчика. «А-а, возчик-то тоже обычный, лишь на первый взгляд, одет, как небогатый здешний смерть, а взгляд дерзкий, цепкий». и такой с легкой рассеянностью. Так смерда не смотрят. Так расфокусировано глядят воины в боевой готовности. Сергей отвернулся, изображая равнодушие. Задрал кольчугу, развязал гашник, помочился на обочину. Повернулся, завязывая штаны. Возница им уже не интересовался. И остальные тоже. Слишком беспечный вид у Сергея. Он же... Мазнув взглядом вдоль сенного поезда, отметил, что не только первый воз выглядит подозрительно. Все четырнадцать хороши. Тем же неторопливым шагом Сергей двинулся обратно к воротам. Между первым возом и входом в город семь телег. Нет, уже шесть, седьмая уже проехала. — Этого проверь как следует, — бросил Сергей стражнику, который проверял вторую по счету телегу. «Да ничего тут особенного!» «Я сказал, проверь!» — с нажимом произнес Сергей. Он и сам видел, что ничего особенного. Живность на продажу, куры, поросята. Но надо было потянуть время. Стремак сидел на пустой бочке, уперши кулаки в колени. Капля пота висела на кончике мясистого носа. «Надо ворота затворить!» — остановившись рядом, негромко произнес Сергей. Скрытно и быстро. — Чего? — в вазах с сеном не сено. — Делай, что сказал воин. Скрытно и быстро. Поверил или нет, сказать трудно. Но спорить не стал. Поднялся нехотя, неторопливо приблизился к десятнику, скомандовал в полголоса. Десятнику не понравилось. Алан даже запротестовал и получил в ответ такой заряд ярости, что даже отшатнулся. И бросился выполнять распоряжение бегом. Тут уж Сергей забеспокоился. Лишняя суета могла привлечь внимание возчиков. Если его предположение верно, и все не какая-нибудь контрабанда, а то, что он думает, то противник может и не дождаться, пока вазы окажутся внутри крепости. Но если ты начал Стремак, подходя к Сергею. Но тот, вместо ответа, развязал тул со стрелами. и вытянул из налуча лук. Створ и ворот пришли в движение. Три стражника, оказавшихся снаружи, повинуясь крику десятника, прекратили осмотр и рысью кинулись внутрь. Возница первого сеновоза встрепенулся, вскочил на край воза, соображая, что происходит. И, сообразив, присел, закричал по-хузарски, призывая к оружию, и сам тут же вскочил с луком в руках. Сергей, однако, выстрелил первым. причем не в ввозчика, а в лошадь, и не с целью поразить, а лишь напугать. Получилось отменно. Стрела чиркнула лошадку по шее, та дернулась больно, подалась вперед, толкнув телегу. Возчик потерял равновесие, не упал, но выпущенная им стрела ушла в небо. А вот Сергей и во второй раз не промахнулся. На этот раз стрела попала в грудь хузарина. А поскольку на том была только рубаха, Ввозчик свалился с телеги, которая секунды позже врезалась в ту, что была за ней. Из обеих телег разом полезло сено. Суровое такое сено, со степными луками в тренированных руках. Но поздно. Вратные створы уже смыкались, и десяток стрел, влетевших в сужающийся промежуток, ничего не изменили. Могучий стрымак спиной подпер ворота — И когда хузары навалились на них как следует, стражники уже всунули в скобы запорный брус. Теперь отворить ворота можно было только тараном. Бей тревогу! крикнул Сергей впавшему в ступор стражнику и кинулся наверх на стену. Медная била внизу загудела раньше, чем он добрался до заборола. Ага, растерялись лазутчики. Нет у них снасти для штурма. Хотя, если поставить друг на друга пяток телек, чтобы у противника не возникло конструктивных идей, Сергей поступил просто. Выпустил взбившихся в кучу ворогов три стрелы. И тут же присел, потому что соревноваться в меткости с минимум полусотней хузар у Сергея не было ни малейшего желания. Пист опоздал. Вчера позволил себе лишнее — кувшин вина и девку. решил, что заслужил небольшой отдых, ведь поручение стратега он выполнил. Встретился с доверенным человеком и узнал, что договор, подписанный Патрикием Николаем Пеператом, был подписан под принуждением. Именно так, единственно правильное решение. Доверенный человек, настоятель церкви святого Георгия, был целиком на стороне Патрикия, ведь не сумеет тот договориться с архонтом русов, Его настоятеля храм ограбили бы в первую очередь. Церковь Святого Георгия — это существующий и поныне храм усекновения главы Иоанна Предтечи в Керчи. Однако посвящен Иоанну он был много позже, а его прежнее именование доподлинно неизвестно. Возможно, в XVII веке храм был посвящен Святому Георгию, но и это не установленный факт. И не факт, что он сам остался бы жив. Дикие северные варвары любили убивать, а перспектива стать мучеником настоятеля не слишком привлекала. Он не был уверен, что всякий священнослужитель, убитый язычниками, обретает святость. Настоятель мыслил рационально, и политичность ставил выше бескомпромиссного служения Господу. Будь настоятель другим, ему было бы очень сложно защищать христианскую веру, а особенно христианское имущество в городе, где власть принадлежала иудеям. И, похоже, снова будет им принадлежать. Пист не успел покинуть город с рассветом, как собирался, а теперь это сделать было затруднительно. Ворота заперты, снаружи враги. Но, может, это и к лучшему, что не успел. Может, это Господь его уберег. Вышел бы за светло, угодил бы прямо в лапы иудеям. Так-то так, что делать теперь. Неизвестно, сколько продлится осада и чем закончится. Даже если русы удержат город и запасов хватит, чтобы избежать голода, время будет потеряно. Стратегу придется ждать. А Пист знал, что такие, как Вога, очень не любят ждать таких, как Пист. А возможен и худший вариант. Кто-то окажется проворнее и принесет новости раньше». Хотя нет, это не худший вариант, ведь, узнав правду, стратик Иоанн бездействовать не будет, а с фемным войском хузарам не совладать. Правда, тогда Пист не получит ни благодарности, ни вознаграждения, зато останется жив. А вот если хузары захватят сам Керц, то жизнь Писта будет стоить дешевле его кошелька. Что творят победившие с побежденными, Пист знал и сам творил, когда был солдатом. Нет, надо как-то выбираться за стены. Но как?